Глава п а я Фантастическое рядом. Хвост или ушки? о на что вы залипаете, когда видите мужчину с подобными звериными атрибутами? Хочется потискать за ушки или подергать за хвостик? Мне не хотелось ни того, ни другого, ибо обладатель залипательной внешности мог легко отправить меня в последний путь одним ударом. И как так вышло, что мечты сбываются в самом паршивом варианте? — О, висяки пришли! Весело поприветствовал нас здоровый мужчина, что как раз хотел покинуть здание, но столкнулся с новыми следователями, то бишь нами, и вместо нормального приветствия майор развернулся лицом к сослуживцам и прокричал. — Ребята, у нас тут двойной тариф! «Опять два жмурика?» — с возмущением и парочкой матов спросил кто-то из нашей доблестной полиции. «Не, двойной г е м о р сладкая парочка явилась, — пояснился смешком майор и прошел мимо нас, будто я не заметил. «Как-то так себе обстановочка, и приветствие не очень», — заметила я, инстинктивно отступив на шаг, чтобы быть немного позади дракона. большой и сильный. Выдержит». «Да и журналистка в качестве следователя не весть что, так что их можно понять», — съязвил Блэк, проходя внутрь участка. «Само собой, никто из нашей будущей команды не был осведомлен о нашем истинном прошлом, так что это была лишь попытка подколоть меня. Никто не должен был прознать, что король душ посеял свои способности». И теперь ими владела девушка с очень сомнительными способностями к выживанию в обществе монстров. Иначе наша миссия закончилась бы, так и не начавшись. «Добрый день, капитан! Следователь Блэк и следователь Карма переведены в ваше отделение. Вы не покажете нам с напарницы наши рабочие места». Совершенно игнорируя смешки и косые взгляды, дракон обратился к самому хмурому, и пугающему оперативнику в комнате. «Добрый, да не совсем!» произнес капитан и нахмурился еще больше. «Что же вы, товарищ и с л е д о в а т е л и з а птицы? Раз даже мы не смогли накопать на вас хоть что-либо! А ведь это наш хлеб, и едим мы его не зря!» Вот же нехорошие люди! Пробили будущее начальство по информационной базе еще до того, как оно, начальство, «Явилась на работу. Тяжело нам придется в обществе закоренелых ищеек. й Могут и раскусить. Секретная информация, капитан. У вас нет доступа!» И дракон оскалился, довольный собой. Его кожаная куртка, джинсы и новая прическа превращали джентльмена королевских кровей в хозяина улиц. И эта роль нравилась ему больше первой. «Тогда не сработаемся, товарищ следователь. Мои парни не станут рисковать из-за перелетных птиц, которые у нас не задержатся». Начальнику оперативников вторил хор одобрительного возмущения. Ребята не хотели доверять темным лошадкам. Их можно было понять, ведь прошлых следователи е спешно перевели из сработавшейся команды, чтобы внедрить нас... — Однако и мы не жаждали здесь работать, так что проблема у нас общая. — А придется, товарищ капитан! — гортанно прорычал Блэк, склоняясь над сидящим о п е р о м и подавляя его своим присутствием. — Ну, я не жаждала работать. Насчет вон того возбужденно-счастливого дракона с огоньками вместо глаз я не была уверена. Его, кажется, все более чем устраивало. «Где наши рабочие места, капитан?» Брюнет скосил глаза на табличку на столе и продолжил. «Серов, нам не терпится приступить к работе». «Говори за себя», — пробурчала себе под нос, уверенная, что не услышит. «Но, как часто это бывает, жизнь любит давить нашу самоуверенность контрмерами». «Говорю за нас!» И я невольно стала объектом внимания для пугающих изумрудных глаз. Ведь мы команда. Вот кто меня за язык тянул? Всегда знала, что женщине не стоит вмешиваться в разборки мужчин. Особенно, когда они выясняют, кто лидер. «Команда!» — тут же подтвердила и закивала. «Как же уже хочется расследовать какое-нибудь дело, а же руки чешутся!» Я демонстративно закатала рукава и направилась вглубь здания. Как я и предполагала, на дверях нашего кабинета была табличка с надписью «Следователь». Оставалось только вставить в специальное окошко ниже бумажки с нашими именами. — Нашла кабинет. Вот и умничка! — сказал дракон и вошел внутрь. — А теперь организуй нам два кофе. Предстоит долгая работа. — Я могу организовать только завтрак, — раздраженно ответила с порога. — Зачем? Мы же уже поели. Удивление казалось искренним, хоть я и не была в этом уверена. Все же натуру драконов я недостаточно изучила, в силу отсутствия материала для сравнения и времени для изучения. — Именно. Если организую кофе, то подарю вам свой завтрак прямо на ваши колени. «Устраивает?» — я улыбнулась фирменной улыбкой журналиста-кровопийцы, который учуял сенсацию. «Черт, совсем забыл, что ты не переносишь кофе!» Мужчина провел рукой по подбородку, осознавая свою ошибку. «Ношу я кофе неплохо, но у меня на него странные реакции. Неприятные, так сказать!» — специально прицепилась к словам чтобы показать, что и я умею играть в подобные игры. Все же мы равны в должности, значит, равны и в обязательствах и ответственности. «Лилия, ты не могла бы приготовить нам что-нибудь из горячих напитков, чтобы мы могли с комфортом начать расследование?» Под расследованием он понимал мое обучение. «Почему бы и нет?» «Легко согласилась». Ведь в этот раз просьба была вежливой и ненавязчивой. Пока я шла в направлении небольшого зала отдыха, где можно было перекусить, сварить кофе или чай и просто посидеть, глаза случайно зацепились за необычную деталь в облике Серова. Что-то торчало из его брюк со стороны спины. И в с ё бы ничего, если бы это нечто не шевелилось из стороны в сторону. Я так и замерла у ближайшей стеночки, с интересом рассматривая оперативника с волчьим хвостом и парой пушистых ушек на затылке. Не успела я принять факт, что буду работать с настоящим оборотнем, как к капитану подошли подчиненные с разной укомплектовкой фантастических атрибутов. «Так они все иные? Да что тут происходит?» Рука сама, независимо от моих команд и желаний, зарылась в мягкую рыжую шерсть и с удовольствием обхватила пушистое бархатное ушко. Кайф! Аж глаза закатились! Давно я так не тащилась от тактильных ощущений, даже забыла, где нахожусь. «Следователь карма!» — позвали меня. я м -м, м м не открывая глаз, Продолжила свое тайное дело. «Мне, конечно, очень лестно ваше внимание, но следователь Блэк сейчас либо вывернет вам запястье, либо мне шею, и, судя по его взгляду, это будет последнее», с нервным смешком пояснил рыжий лис и посмотрел на меня перепуганными глазами. Я опустила взгляд на свою руку, которая отдельно от меня хозяйничала между ушей оборотня, то и дело д е р г а их поочередно, и с ужасом одернула ее. Когда только успела! — Я посажу т е б е на сутки за домогательство сотрудника! — прорычал дракон, слишком пристально пялись в экран монитора и не удостоив меня и кратким взглядом. Я хлопнула себя по щекам, стараясь прийти в осознанное состояние и перестать думать о пушистых ушках сержанта, что отвечал за техобеспечение. И Если проще, молодой лис был айтишником. Это еще хорошо, что я случайно не начала тискать Блэка, тогда голову было не сносить уже мне. Надо же было такому прелестному оборотню пойти служить в полицию. Парень умилял и вызывал желание приласкать его. А встретились мы благодаря необходимости о с м о т р е т ь материал с камеры у бара, которая могла запечатлеть моего убийцу. Блэк настоял, чтобы наш отдел взял расследование серии преступлений, объединенных одним почерком. Мы предполагали, что демонолог был тем, кто проткнул меня мечом и, возможно, виновен в последующих событиях с драконом, кольцом и мной. Именно поэтому было принято решение обучаться по ходу основного расследования, но планы резко изменились. «У нас нападение!» — в техническую комнату влетел лейтенант. «Выезжаем на вызов!» — припечатал Блэк и вышел, прихватив меня с собой. Я только наловчилась незаметно касаться ш о р с т к и лиса, как меня схватили за ту самую шаловливую руку, и утащили прочь от пушистого чуда. «Я вернусь!» — крикнула напоследок, получив в ответ широкую улыбку от Мартина. Так звали сержанта. «Со мной!» — недовольно припечатал дракон, и я поняла, что не быть этой паре вместе. Рука и ушки. Печалька! А я только начала наслаждаться своим новым видением. Нас не захотели брать с собой, просто взяли и оставили передать делом, уехав на место нападения. Первый аргумент Серова — «На место преступления выезжают опера, нечего следователям делать там. Проведем расследование, найдем подозреваемого, тогда и передадим все вам. А пока сидите, чаевничайте и не лезьте в нашу работу». Недружелюбная отповедь была неприятной, но резонной. Оперативники являются теми, кто первыми приезжает на место преступления. Они же допрашивают свидетелей, ищут подозреваемых и собирают доказательства. Это их работа. Следователи действительно присоединяются к делу, только когда подозреваемого переводят в категорию «подсудимый». Суд, разбирательство и доказательство вины — это дело следователя. Нам нечего было делать на месте преступления, но Блэк считал иначе. «Я старший следователь, и мне решать, на каком этапе дело присоединиться к расследованию», — четко высказал свое видение Брюнет. И тут последовал второй аргумент от капитана. а с л у ж е б к и мест нет!» Хотите с нами, быстро шевелите ножками, — усмехнулся оборотень и захлопнул дверь служебной машины. Вот так нас и оставили на обочине жизни. Блэк металл гром и молнии, а я собиралась вернуться к пушистику и его улыбке. Куда ты пошла? Я остановилась, слегка втянув голову в плечи. Заметил таки мой маневр. выезд отменяется, Хочу провести свободное время с пользой и пообедать. Только я собралась обратно в здание, как из арки в жилом доме напротив выехала шикарная иномарка. Кажется, это был синий мустанг, да еще какой! Кто сказал, что отменяется? Садись! И дракон открыл пассажирскую дверь. Из машины вышел водитель и передал ключи Блэку, поклонившись. Шофер не собирался ехать с нами. Оно и было понятно, какой среднестатистический следователь не только рассекает по городу на дорогой тачке, так еще и с шофером. Ответ прост — никакой. Да сдалось тебе это нападение! Я решительно не понимала, зачем нам туда ехать. Во-первых, практика, нападавший точно из иных. если заявка поступила в наш отдел. Во-вторых, нужно поставить пса на место, пока не возомнила себе слишком много. Не докажу наше лидерство, так и будем плевать в потолок все время работы. Я не за этим прилетел в эту страну. Настроен мужчина был решительно. Он слегка порыкивал во время разговора, а еще его глаза горели огнем соперничества и предвкушения. у г о р а з д и л а же меня вляпаться в жесткий мужской коллектив!» Обреченно вздохнула и села в машину. «Сейчас я вполне могла уступить, ибо сама не собиралась бороться с капитаном за лидерство в команде. Однако Блэк согласился на недельное пребывание в моей квартире своеобразный тест-драйв, так что теперь была моя очередь идти на компромисс». Хочет дракон быть шишкой в отделе, пусть будет ей, лишь бы не во вред мне.